Глава тридцать шестая «Ты чего сияешь, как бутылка с постным маслом на солнышке?» Коль отец пригрел, просил остаться, «Ты повремени с этой идеей, девка! Тебе еще самой семью заводить, а для того в вертепе жить не стоит!» Дождавшись, когда возница проводит меня до ворот, Никифор открыл калитку и впустил меня внутрь. «А дух-то какой! Ой, сейчас упаду от аромата!» Голос его сделался как будто больным. Идем, поделюсь, актер погорелого театра», — засмеялась я, заторопившись в коморку к деду. не пироги из чего? Из меда пекут», — кружил он над свертком, вынутым из корзинки, пока я отрезала щедрый кусман. «Похоже на то, кифр. Да дело не в пирогах». Я присела и велела есть, не ждать, когда уйду. «Не уйду я от вас никуда». Все понимаю, чем мне это обернется. не бойся, — успокоила я Никифора. — А я и не пугливый. Знал, что ты неподкупная, только ежели ещё поедешь, не отказывайся от стряпнита, бери. На хлеб, на его идти обижаться как? Еду нам Бог дает. Закатив глаза от сладости первого кусочка, с полным ртом поучал меня хитрый старик. — Это ты животом все грехи отмоешь? — Свои и чужие, — подтвердил Никифор. «Ладно, пойду, делай ещё навалом». Я налила ему из чуть теплого чайника светлой и ароматной заварки в кружку. Запах напомнил мне о смородине. «Во сколько к тебе прийти?» «Помнишь про смородину?» — уточнила я. «Через пару часов, не раньше, милая. Я после такого подремать должен», — пахнул мне рукой дед, чтобы не отвлекал его от угощения. «Один плюс». «Не будет подвору таскаться, и меня не увидит у ворот склада», — порадовалась я в душе. Переодевшись, я дошла до огорода и замерла. Наши студенты, как жуки, заполонили все грядки и торчали на них исключительно окороками вверх. Я могла пройти незаметно, только если они нашли там золотые монеты. Потому спрятала корзину за спину и уверенно направилась к нужному месту. Белье, сохнущее в той стороне, было убедительной причиной. Пара молодцев заметили меня, но быстро потеряли интерес. Я свернула кое-что из подсохшего и, поняв, что больше интереса не представляю, подошла к воротам, прижалась к ним спиной и постучала, как оговорено. — Ты чего, дурная? Ты видела, сколько мужиков? Нас свернут в три рога! — раздался недовольный шепот. — Корзину забери, там пироги. Если не заберете, сама поем. Можете тихонько приоткрыть, Она на полу у притвора», — сообщила я и, подняв рубашку, чтобы аккуратно свернуть, закрыла обзор. Дверь позади щелкнула, потом тихохонько уперлась мне в спину, значит, открылась, а потом снова скрипнул запор. «Ух ты! Благодарствую! Совсем не дурная, отказываясь от сказанного! Уходи, а то заподозрят чего! С раннего утра тут шуршат! Нам бы до хоть на минуточку!» «Тут ходить себе дороже. Потеплеет и так вонять будет, что...» все рот закрой и ешь. Ты ведь Мишутка?» Ишь, как я ей в душу запал?» Довольный шепоток другим голосом чуть не присвистнул от важности. «Значит, Константин Абрамыч?» Чуть сама не засмеялась я в ответ на важность детворы. «Он самый... Все, иди. Тебя Елена зовут, мы в курсе!» Нетерпеливо зашептал мальчонка. Я постояла еще, делая вид, что наблюдая за работой молодых агрономов, потом сходила за лопатой и принялась за начатую уже грядку. Кто знает, как пойдут дела у Вересова, хоть что-то выращу сама. Да и мальчиков я прятать постоянно не планировала. Спросят меня, чем они будут заниматься, я им сразу отвечу. «Вот, господа, огород будем сажать, а потом за ним надо ухаживать, тем и кормить буду», — размышляла я, но все равно понимала, что этого мало, чтобы легализовать мою подпольную ячейку. Потом с Никифором мы сходили в околоток, где росла смородина. И только серьезный окрик деда остановил меня. Я нарезала веток не меньше, чем на пятьдесят веников. Нет из них веники, я вязать не планировала, а только добавлять к березовым. Под рассказы сторожа мы все их обвязали и развесили сушить на складе сразу возле комнаты деда. Место для этого самое подходящее — сквознячок, темнота и, самое важное, сухое помещение. Вечером, сразу после ужина, на котором я смогла раздобыть каши и сухарей, дождалась темноты и с нетерпением пробралась к нужным воротам. После стука ворота приоткрылись, и в секунду две пары детских ручонок затянули меня вместе с котелком внутрь. Я дала им поесть, всматриваясь в угол, где они сидели дождалась, когда в темноте прекратится мерный стук ложек по котелку. Два ящика, которые они сдвигали открытыми сторонами друг к другу, превращались в кокон, спасая от ветра и, наверное, даже от мороза. «Сколько вы уже здесь?» — прошептала я. Сейчас май?» — уточнил Мишутка. Теперь я могла узнавать их по голосам. «Май», — подтвердила я. «Ежели начало, то три месяца, считай». Вначале холодно было, но мы утащили с забора два тулупа, да еще каких тряпок. Спали в обнимку. Тут костерок-то не разведешь. Иногда ночью по очереди спали перед кухней в тамбуре. Не особо тепло, но получше, чем в этой котаверной. протянул Костя. Катаверная, мертвецкая, покойницкая. «А откуда вы?» Этот вопрос, наверное, был самым важным. «Из деревни. Когда не в мочь стало. Решили идти за...» Мишаня уже готов был сказать, но на него шикнул Костя. «Эй, ты чего? Мы же обещали не вдавать!» «Трофим?» — предположила я, но сказала уверенно, словно в курсе вопроса. «Откуда знаешь?» — недовольно пробурчал кто-то из старших. «Ну, я много чего знаю. Так что лучше не врите», — предупредила я. «Да, он...» В темноте было не разглядеть лица Кости, но я легко представила грязную мордаху и то, как он кусает, и без того покусанные губы. Он нам и за батью, и за братюню был в деревне. Мы из разных семей, да только бедных одинаково. А как он ушел, так жизни не стало. Есть нечего. Батьки у нас ни у кого нет. Мы все лишние рты, тетенька. Вот и пошли в Москву искать дом ученого. А как нашли, еще неделю на улице жили. «Караулили по очереди, Трофима-то». «И он вам открыл ворота, впустил в склад?» — спросил я, как только мальчик замолчал. «Нет, велел идти в работный дом. Там хоть тяжело да кормят. Мы пошли, а там Мишуня руки отморозил, а Костюха от голода сознание терял». Сквозь зубы процедил Андрей. «Но мы бы вытерпели, коли не весь день на морозе. Большие уже», — оправдался Мишанька. Я молчала, боясь дышать, — И крепилась, чтобы не зареветь в голос от этих ужасов. Пришли назад, ночью перелезли через забор. Когда дед ушел а бытовку не закрыл, мы хотели еды у него там поискать. Сыскали целый склад с ящиками. Ночь там перебились, а на следующее пошли по усадьбе. Тогда и выяснили, что Дунька еду оставляет. Объелись тогда так, что животами маялись два дня, спать не могли. Костя рассказывал хоть и не громко, но очень эмоционально а трофим он так и не узнал что вы здесь спросил я узнал нельзя ему врать он нам не простил бы помогал чем мог а потом сам падать начал от голода свое отдавал мы припугнули чтоб остепенился. сказали что сами добывать еду будем по округе ночами лазали где местца из под навеса унесем копченого где в ямку слезем а там даже ягоды сушеные были Их-то мы два мешка сюда принесли. Яблоки особенно хорошо. Жуёшь, жуешь и вроде сыт. Понятно. Сейчас-то не холодно? Спросила я, прикидывая, где можно разжиться одеялами. Нет, тётенька, сейчас чистый курорт. Ши только распоясались, как отеплели. Помыться бы да постричься, тяжело вздохнул Мишаня. Придумаем чего-нибудь, малята, придумаем, пообещала я. А сейчас я пошла. Завтра постараюсь утром кашу принести. Сердце разрывалось, обливалось кровью от этой истории. Мотивации у меня теперь было, хоть отбавляй. Главное не торопиться и все обдумать, иначе окажусь на улице вместе с мальчишками.